6 июня, вторник утра Нидерланды, окрестности деревни Каг. С рассветом удалось найти новую базу у небольшого искусственного озера с чудовищным названием. Нечто вроде Брассемермеер. И некому было объяснить, как это правильно произносится, потому что в таком виде это не произносится никак. Человеком, по крайней мере. Нашел такую же отдельно стоящую ферму и, кажется, ее хозяев, которых кто-то запер в пустом сарае. Мужчина, женщина. Двое подростков, мальчик и девочка, все с укусами. Укусы я уже потом разглядел, когда вогнал каждому из зомби по пуле в голову, с сонным, еще не пришедшим в себя, слепнущим от луча на фонаря. Стрелял прямо с порога. Подумал, что трупы начнут скоро вонять и привлекут в конце внимания кого-то, кого точно привлекать не надо, поэтому прицепил их тросом к их же собственной машине, фургончику Форд и отвез за несколько сот метров к деревне, где и бросил. Пусть лучше там приманивают мертвецов, Чем зомби поблизости активнее тем мне лучше, противник не подкрадется. Тигр опять остался на охране и обороне базы, а я отвязал от похожей на решетой, избитой пулями пожарки, мотоцикл, кое-как прикрепленный к ней сзади, и отправился на разведку. Поехал по пустынной и просторной трассе, решив лишний раз не забираться в замертвяченные городки и деревни, где можно нарваться на проблемы запросто. Было ветрено, немного дождливо, пусто, И даже здесь как-то уже отдавало наступившим запустением До того милый какой-то кукольный голландский пейзаж нагонял теперь тоску и казался злой насмешкой над происходящим. Откровенно говоря, хотелось отсюда свалить куда подальше. Так по шоссе добрался до небольшого и очень мертвого городка Лейдердорп, как раз возле трассы расположенного. Нужен был мне не сам городок, а большая лодочная станция на его окраине. Пора было обзаводиться водным транспортом. К радости моей бесконечной, стоянка и была настоящая окраина городка, то есть прилегала к нему всего лишь одной стороной, а с другой было чистое поле и полоса кустарника, высаженного по берегу водоема. Как раз в подарок, а то я, когда планировал этот набег, много внимания уделял защите от мертвяков из города. А получилось вот так, лучше и не придумаешь. Остановился на берегу, огляделся. «Ну вот, выбирай на любой вкус». А мой вкус сейчас подсказывает, что искать надо РИБ, то есть надувную лодку с пластиковым днищем, легкую и быструю. Каких тут пропасть, на любой вкус. Мотоцикл спрятать дело минуты, кусты очень кстати. Поставил, набросил сетку, на нее свежесрезанных веток набросал. Издалека не заметишь, а если вблизи, то все равно никакая маскировка не спасет. Пробежался вдоль берега, забежал на причал, бухая досками. Залез в первую попавшуюся лодку, показавшуюся достаточно маленькой и достаточно новой. Мотор подвешен. Если по крышке и краски на нем судить, то он тоже новый. Остается только разобраться, как ее оживить. Мотор сзади. Управление все на доске перед невысоким креслом. Сейчас пропитанным водой. Дождит по-прежнему. Да и черт с ним. Мне это на руку. Что тут есть? Сдернул полиэтилен с доски, посмотрел. Тахометр, цифровой спидометр, ага, указатель уровня топлива, только сейчас не работает. Что еще? Ручка сектора газа, под ней блок с переключателем старт-стоп, еще какой-то крючок с длинным шнурком, ага, это на руку, наверное. Если выпаду из лодки, то шнурок натянется и мотор заглохнет. Как-то так. А заводись как? Так, движок из воды торчит, винт над поверхностью, не годится. Как его опустить? Так, с этим просто. Вот стопор. Сверкающий никелированный винт погрузился в серую мутноватую воду. Ладно, будем заводиться. Пощелкал переключателем. Ничего. А чего должно быть? Так, есть положение N, то есть нейтралка, а рычаг в другом стоит. Судя по всему, в полностью закрытом. Попробуем еще. Рычаг вязко передвинулся в нейтральную позицию, и я повернул тумблер. Двигатель вдруг тихо заныл, потом расчихкался... Плюнулся из-под воды сизым дымом. Я даже испугался, что лодка куда-то рванет, но она, естественно, не рванула. На нейтралке все же. Греть движок надо? Надо. Наверное, в любом случае беды от этого не будет. Что тут с топливом? Две трети бака. Нормально, как я думаю. Кстати, хороший знак, если отсюда не слили бензин, то и в других лодках он может быть. А их тут вон сколько. Кстати, отсюда ведь прямой путь до моря, только вот шлюзы. Шлюзов тут полно, я даже статью читал про них в каком-то журнале. Некоторые автоматические, то есть привет Днепрагэ сдаешь электричество, а некоторые еще и с хранителем, на обед закрываются, кстати. Интересно, их хранители теперь куда и как обедать ходят? Ладно. В обозримом пространстве шлюзов не ожидается вроде как, так что справимся, наверное. Снова открыл атлас, запоминая повороты каналов. А то дойдет до какой-нибудь, скажем, погони и залетишь в непонятках в тупик, где вся погоня и закончится. «Не надо нам такого. Нам надо спокойно и аккуратно добраться до острова, который расположился в водохранилище через один от Каага, и все. А оттуда чуток понаблюдать, или не чуток. Но в любом случае будем наблюдать. И если никаких признаков активности противника не заметим, то переберемся ближе, вот и все. На первый взгляд ничего сложного вроде как. «Прогрелся?» «Ну, давай, как будто прогрелся. Я мануалов не читал». Отвязал лодку, уселся в кресло, хлюпнувшее под дождевиком, осторожно передвинул рычаг в первую позицию. Лодка стронулась с места, неожиданно легко, и как-то быстро заскользила по рябой под мелким дождем в воде. Крутанул штурвал, обнаружил, что посудина поворачивается легко и предсказуемо. «Не врежусь. Это хорошо». Направил рип в канал, вход в который был хорошо виден. «Прикольно». Здесь каналы как дороги, идут по тем же направлениям, да еще и рядом, прямые как струны. По таким рулить одно удовольствие. Кстати, об удовольствиях. Что это за клавиша такая на рычаге? На ней еще стрелки и для тупых надписей Up и Down. Не понял. Нажал верхнюю, нажал нижнюю, что-то зажужжало, кажется, но вроде бы ничего не изменилось. А если прибавить? Прибавил, лодка пошла быстрее, снова попробовал вверх. Ага, вот оно, нос чуть поднялся. А если на другую нажимаю, то опускается. Понятно. Тут еще и дифферент самому себе задавать можно. Видать, по загрузке и количеству пассажиров. чего? Разумно. Только я не в курсе, как сейчас правильно идет себе риб, да идет. Хрен знает, что должно измениться. Интересно, сколько мощи в этом моторе. Лодку несет, как пушинку. Даже страшно газу прибавлять. Скорость, что у нас там? а Нормально, 40 в час показывает. А у нас до максимума ручку еще двигать и двигать. Под 80 пойдет? На воде скорость совсем по-другому ощущается. Не как в машине. Даже сейчас кажется, что несешься как бешеный. Капли дождя по физиономии молотят, заставляя морщиться. А сиди за рулем, так с тоски и скуки от такого темпа помирал бы. А мертвяки в городке есть. В некислом количестве. Кстати, опять в дождь оживились. Вон по улицам шляются, за мной проплывающим мимо наблюдают. А хорошо на воде на сей счет, сразу появляется ощущение безопасности. Эх, придумали они себе шлюзы дурацкие. Хотя ладно, это я уже так, пургу погнал, машина все же больше степеней свободы дает. Мотор рычал совсем негромко, что радовало, не хотелось тарахтеть на всю округу. Мне скрытность нужна. Тут ведь недалеко совсем, я по карте прикидывал, мне всего километров 10 плыть, не больше. Городок остался позади. Я выскочил в канал пошире, проехав подарочным старым мостом. Ага, вон еще лодочная стоянка и еще. Не пропаду, транспорт раздобыть не проблема. Интересно, а местные пытались на лодках отсюда уходить? Да наверняка. И чем закончилось? Пробками в шлюзах или кто-то пропуск людей наладил? Или есть все же путь без шлюзов? Ладно, бог даст, выясню. Доберусь куда-нибудь, где нормальные люди, как в Антверпене, например, и спрошу. Слева коса. Мне надо за нее резко свернуть, чтобы в обход пойти, как нормальный герой. Низкая такая зеленая коса, которая даже не закрывает ничего. Резкий поворот, лодка пошла по покрытому мелкой-мелкой рябью плесу. Слева берег, справа остров, а за ним должна быть протока. Если именно в ней меня никто не подстерегает, то подобраться получится скрытно, что и требуется. А вот и она, протока эта самая. И опять огромная лодочная станция. Богато жили голландцы. Сыто и мирно. А вышло вот так, все погибли. А это все осталось. И не злорадствую я. Мне людей этих жалко до слез просто. Страшновато даже. Работали, зарабатывали, копили, брали кредиты, что-то планировали. А потом вот так, только это добро и осталось. А его владельцы вон, я даже отсюда вижу, как они по улицам бродят. Так, здесь по карте есть хитрый канал, идущий петлей. По идее, я по нему должен добраться до нужного места, не напоровшись на неприятности. Для снайпера позиция будет слишком далекая, так что секрета быть не должно. А просто так людей рассылать во все стороны они не будут, как я думаю. Не так уж их и много должно быть. Будем надеяться на то, что нас с той стороны никто не встретит. Ага, вот вход в канал. Да, точно. Он же прямо из лодочной стоянки. Прямо туда и идем. Мелькнули пирсы, лодки закачались на волне, поднятой моим рибом. Затем берега резко, словно с разбегу, сошлись почти вместе тиснув меня в такой узкий канал, что больше ручей напоминал. Но все равно лодки, сплошные лодки вдоль всех берегов. За мной расходятся усы, слышу плеск воды, а крутые, хоть и низкие берега. Сбросил скорость почти до минимума, чтобы быть тихим-тихим, незаметным-незаметным. Я сюда не на прогулку, я сюда по делу. Попутно вижу места, где сходятся каналы дороги, где видны отдельно стоящие дома. Это полезное знание. Мне базу, наверное, еще придется менять. Не годится на одном месте засиживаться. А так, глядишь, и новую подберу. Серо, мокро. Сыплет дождь, и если честно, то здорово, так страшновато. Я вроде бодрюсь, бодрюсь. Но понимаю, что против целой банды я сила небольшая. Один неверный шаг, какой-то намек на невезение, и все. А мне домой надо, в Москву. И это дело я тоже оставить не могу. Надо его закончить. Как? Как? А вот как дело к концу пойдет, так все и пойму. Сейчас этим не надо голову загружать. Вот он маленький, крошечный, квадратный, но все же густой и все же лесок на самом берегу. Он меня прикроет и отсюда я смогу понаблюдать за островом. Лодка мягкая и пружинисто ткнулась в берег надувным бортом и упруга отскочила назад, чуть ли не на середину канала. Вторая попытка пришвартоваться тоже оказалась неудачной, как мячик об стенку. Стретий все же притерся, закинул нейлоновый канат на берег, зацепившись за кусты, подтянулся. Лесок заставил выругаться матом. Это был не лесок, а дренажный пруд, заболоченный и заросший густым высоким кустарником. Но все же на краю его удалось найти более или менее сухое место, устроиться, натянув на себя импровизированные гильи. Глянул в бинокль. Остров как на ладони. Отлично. Будем высматривать на нем засаду на меня. Если бы я был там албанцем Я бы ее послал. Засаживать послал бы в смысле. А если бы я был засадой, то где бы я был? Если бы я был засадой из албанских бандитов, я был бы вон в том домике и сухо, и тепло, и видно далеко. Хоть и очевидно для противника. Но и хрен с ним, что очевидно, зато видно далеко. Ни водой отсюда не подберешься, ни сушей. все открытая местность плоская. И канав здесь нет, по которым я ползал, тех самых дренажных. Зато есть пасмурная погода и дождь. А потом будет ночь. Ночью я старался вне стен не оказываться покуда, но можно разок правила и нарушить. Страшновато, конечно. Сразу представляется мутант, подкрадывающийся в темноте. Но можно, можно в лодке посидеть, например. В ней ведь даже тент есть, сейчас сложенный. Я его не поднимал только для того, чтобы силуэт был пониже. Так, есть движение у окна, точно есть. Вон, подошел кто-то к окну смотрит. «Пальнуть?» «Здесь больше 700 метров. Для моих талантов снайпера дистанция запредельная, пожалуй». «Только спугну, встревожу». «А службу там, похоже, несут не неретиво. Сидят себе в тепле и сухости, и время от времени в окно жало высовывают». «Поглядеть, не крадется ли враг коварный?» «То есть я. Интересно, как их меняют?» «Подозреваю, что закинули на сутки, скажем, наказав, глядеть в окно поочередно, двоих или троих. «Если менять каждые два часа, то суета слишком заметно будет». Это все же засада, а не пост. Или все же пост. Ладно, понаблюдаем, покуда. 6 июня, вторник день. Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Никто засаду в доме не сменял. И я наблюдал за ними около 3 часов. Момент не то чтобы принципиальный, но у меня был некий план, и при его выполнении не хотелось бы нарваться на разводящего со сменой, или как там у этих албанцев процесс несения службы происходит. Главный вывод, к которому удалось прийти ночью в такую погоду, все наблюдение будет бесполезно. Разглядеть резиновый рип на фоне берега, например, будет нереально, даже с прибором ночного видения. А это значит, что на ночь засада, скорее всего, затихарится, будет или спать, или просто караулить себя. Что это мне дает? А дает это мне возможность к ним подойти. А что это дает в свою очередь? Что мы имеем с гуся? С этим сложнее, потому что мне даже с моего наблюдательного пункта была видна запертая дверь в дом. Окна первого этажа бесставен, но все равно закрыты, так что бесшумно в дом не проникнешь, а неплохо было бы. Вообще неплохо было бы пленного для беседы, но черт его знает, как его захватить. Вот в том доме с засадой вполне вероятно было бы пробраться туда и просто караулить, когда они дверь откроют. Они ее откроют вообще. Зачем им ее открывать? На их месте я бы до появления смены не открывал бы, никаких причин для этого нет. «Ладно, пора нам дальше, по окрестностям пошустрить, хочется еще кое-что проверить». Свернул свою мокрую лежку, тихо пробрался лесочком к лодке. Мотор завелся без проблем, я развернулся и на самом малом ходу двинулся в обратном направлении. Пластиковое днище негромко зашлепало по мелкой волне, подвесной мотор тихо бурчал, выплескивая выхлоп в воду. И я подумал, что если накрыть мотор каким-нибудь колпаком, глушащим звук, лодка станет практически полностью бесшумной. А этим как-то можно будет воспользоваться. Пока не знаю как, но уверен, что придумаю. Выбравшись из канала в протоку между островом и берегом, я пошел дальше. Туда, где, судя по карте, должна была быть еще одна лодочная станция. И не прогадал. Когда берега разошлись в стороны, открывая вид сразу на несколько проток, я увидел целую прорву лодок, забивших с собой сразу две большие стоянки. А заодно увидел здоровенный лодочный ангар с вывеской «Олимпия Чартерс», «Ботовер Тур». Это мне и переводить не надо было. У причала в ряд выстроились несколько больших метров по 10 в длину широких и массивных лодок. Скорее даже барж с большими каютами и логотипами Олимпиад Чартерс на бортах. Обрадовался почти как ребенок, которому нежданно-негаданно мешок шоколада подарили. Скинул скорость до самого минимума и направил Рип к причалу. Мертвяков в поле зрения не видно вроде бы, выбраться на берег можно. Правда, сразу за первой линией домов начинается что-то похожее то ли на жилой, то ли на офисный район. Так что нужно аккуратно, без лишнего шума. Пришвартоваться удалось со второй попытки. Привязал лодку, выбрался из нее, оставив накрытый пластиком чехол с винтовкой и прихватив с собой переделанный с вечера у корот. Надо мне в офисе пошариться, потому что именно там я уверен. Можно найти подробную карту всех каналов, проток шлюзов и прочего. А это мне очень-очень пригодится, может. Так пригодится, что ради нее можно и рискнуть. Вопрос один. Где здесь их офис? Мастерскую вижу. Эллинги. Вон, кстати, машина толковая стоит. Полноприводный грузовичок и Ивека Дейли с пятиместной кабиной. Очень даже можно приватизировать, если на ходу. Он так и не хуже. Небольшого унемога будет. А вот где офис? Когда сообразил, поморщился. Люди, кто собирался в путешествие по каналам, подъезжали с другой стороны. Значит, офис как раз там. Придется отойти от спасительного берега, а я уже привык к тому чувству безопасности, которое внушает лодка. Пару раз вздохнул, выдохнул, отгоняя зарождающийся где-то внутри страх. Перехватил автомат поудобнее и пошел вперед. В узкий проход между двумя стенами эллингов. Похоже, что там получится выйти наружу. Прислушался. Даже принюхался. Нет, мертвечиной вроде бы не пахнет, но это совсем не показатель. И тишина, именно что мертвая, только шелест мелкого дождя слышен по листьям о моему дождевику. Выглянул на улицу и сразу наткнулся взглядом на мертвяка, мирно стоящего за углом, всего в паре метров от меня. Рослый толстяк со светлыми усами, в ярко-красной спортивной куртке и невероятно грязных джинсах. Он меня тоже заметил и, как мне показалось, растерялся. Уставился на меня своими жуткими буркалами, не двигаясь с места. Я даже успел рассмотреть, как дождь стекает с его мокрых волос на лицо, смывая с него запекшуюся кровь. Мертвец где-то подпитался. Я выстрелил, наведя маркер его теха в середину лба. хлопнула, пуля ударила зомби прямо в переносицу, мгновенно его выключив. Тяжелая туша завалилась вперед, вынудив меня отскочить. Получилось не слишком громко, и звук на выстрел даже не похож. Скорее, что-то упало. Удачно я глушаки купил, удачно. Огляделся по сторонам, вроде бы больше никого. Отошел от угла, огляделся, ага, вот офис, метров 20 до него. И дверь открыта, и вывеска имеется. У дверей перевернутая проволочная стойка с рекламными проспектами, которые рассыпались по всей улице, мокрые и грязные. Рядом спортивный магазин, все так и висит, навешал, как в зале. Не добирались сюда пока мародеры? Очень на то похоже. Так, еще один зомби, весь какой-то кривой и колченогий, от лица почти ничего не осталось, кроме одного глаза И оскаленных длинных зубов, углядывающих из-под обоженных губ. Шустро идет. Если бы не хромал, то бегом бы бежал. Он где-то нажирался, и уже меняться начал. Вон харя какая неправильная. У корот не подкачал и здесь, выплюнув навстречу твари три пули в частом темпе. Вторая ударила мертвеца над выпученным глазом, и он свалился. Так, офис. Внутри ни черта не видно. Столы сплошные. Как осмотреться? А вот так, запрыгнул на стол и гляделся сверху. Есть, еще один, точнее одна женщина. Валялась за дальним столом, грязная, светлые волосы слиплись в запекшейся крови и сбились колтуны. Нос откушен, одно ухо оторвано наполовину и торчит в бок. Портрет самой смерти. Глаза. Как у них у всех глаза, что-то противное человеческой природе в них есть, глядеть невозможно. В мечении выстрелы прозвучали громко, но по ушам уже словно кнутом не хлестнуло. Работает, навинченная на ствол труба. Работает. Зомби упала не сразу. Сначала лишь покачнулась от двух пуль, ударивших в череп. Дала мне возможность на какой-то момент испугаться, мол, и в голову ее пули не берут. А потом завалилась в бок, оттолкнув в сторону кресла на колесиках, покатившееся и врезавшееся в стену. Из приоткрытой двери в смежную комнату выбежало что-то маленькое, быстрое, В красной куртке с капюшоном. Лица не разглядеть, все сплошь измазано в крови, старый, спекшийся. Я лишь вздохнул судорожно, наводя прицел и одновременно сомневаясь в том, что вообще сумею выстрелить. Крошечный зомби добежал до стола, сходу ударившись о край столешницы, протянул к моему ботинку крошечные руки, не дотянувшись. Именно эти руки и сняли барьер. Они начали изменяться. Словно кто-то сверху подсказал мне, это уже не ребенок. Оно съело ребенка и пользуется его телом. Убей. Два выстрела. Маленькое тело упало так быстро, словно из-под него выдернули опору. Чисто? Вроде бы. Нет, вот еще мертвец, уже снаружи, уже почти у двери. Идет решительно, размахивая на ходу руками, словно собираясь устроить скандал. Старикан какой-то. В костюме со сбитым на бок галстуком, мокрый, грязный. Одна рука обожрана до локтя. Выстрел. Второй уже лишним оказался. Он упал на грязный мокрый асфальт уже после первого. Снова огляделся. Локаты на стенах, полки, столы, шкафы, кресла. Офис, в общем. Все как у людей, только людей нет уже. Тут мертвецы. Подробнейшая карта каналов на стене. Вот такая мне нужна. Не найду носимого варианта, сдеру эту. Ах, хрен там не сдеру, она на пластике, не согнешь. Что в соседней комнатке, кстати? Я ее пока не проверил. Заглянул туда быстро. Кладовка совсем небольшая. Шкафы с дверками вдоль стены. Больше ничего. Открыл один, второй, это что? Карты. Гармошкой сложенные. фламандский язык, немецкий, французский. Вот английский, отлично. Схватил сразу несколько штук, сунул с трудом, сложив пополам в карман брюк, где они сразу колом встали. Потом переложу, некогда. Вон доска с ключами, номера лодок. Ага, вон еще и автомобильные, написано Daily. В карманах тоже радует. Аккумулятор пока разрядиться не должен. Будем иметь в виду, что есть запасной транспорт. Хорошо, сходил. Если уж откровенно, то с тем количеством солярки, что у меня в запасе есть, я на Ивека до самой Москвы могу без проблем доехать. И еще там кататься долго смогу. Как только это все увезти? Прицеп? Хотя, ладно, у меня чуток другая идея. Грузовичок с запасным вариантом будет. Вытащив из шкафа пластиковый пакет, вытряхнул из него пачку проспектов, сыпал туда ключи. Хорошо. Теперь отход. Внимательно, бдительно, с вращением головы на 360 градусов, чтобы никаких сюрпризов. В офисе никто не появился. В офисе не появился. А вот возле офиса уже двое встали на четвереньке возле убитого старикана в костюме, дергают его и, кажется, собираются обедать. Меня не заметили, я в кладовке был. Стрелять через витринное стекло не хочу, и шуму больше, и куда пуля пойдет, неизвестно. Тихо-тихо, стараясь не шуметь, подошел к двери. Один из мертвяков, молодой парниша с наполовину содранным скальпом, резко обернулся, оскалился и свалился на второго с в голове. А тот даже не среагировал. Уже вцепился зубами в лицо старика. Снова два выстрела, быстрая смена магазина на спаренный. лучше с полным прорываться отсюда к лодке, чтобы даже малых секунд не терять. А много здесь мертвецов, очень много. Тут даже не город, а деревня, и при этом такое впечатление, что их тут всех подчастую пожрали. Ведь может быть, все тесное, проходы все узкие. Даже увернуться от мертвецов проблемы и куда бежать дальше? Деревня смыкается с деревней, и заторы на дорогах, сразу катастрофа. Нет. Не хотел бы я встретить зомби здесь, в этой ухоженной, но такой тесной и безоружной стране. Не хотел бы. Ну его, понимаешь, нахрен. Вон еще один мертвяк ковыляет по улице, но пока далеко. И никакого особого ажиотажа не видно. Стрелял бы нормально, без глушака, точно бы уже со всех сторон ломанулись, я просто чувствую. Спинным мозгом чую, сколько их здесь, совсем рядом. Огляделся, сунулся в проход между стенами эллингов. Еще зомби, навстречу. Женщина, рослая, немолодая, с мужиковатым лицом, просто стоит. Увидела меня, пошла медленно. Это ничего. Это не отожралась пока. Хлопок второй достаточно попал, упала на спину. Странно. Они, когда помирают окончательно, чаще всего лицом вперед падают. А это почему-то назад. Это и странно. Так не бывает. Перешел на бег, обежал трубы вдоль стенки. На причале еще двое, все же почуяли что-то. Но тоже стоят, головами крутят, меня заметили не сразу. Проход на улицу, что был прямо за спиной, заставлял меня нервничать. Показалось, что кто-то оттуда сейчас бросится на меня. Поэтому обстрелял мертвецов беспорядочно, потратив на двоих с десяток патронов. Но завалил, они толком и дернуться не успели. И теперь бегом к лодке. Перескочил в рип с причала так неуклюже, что чуть за борт не вывалился, но удержался, только высказавшись матом сквозь зубы. Отвязался от причала, оттолкнулся, вздохнув с облегчением. Но меня уже никто и не преследовал, дощатая пристань была пустой. Фу. Так, а куда это я собрался? Я что, ключи просто так прихватил? Нет, не просто так, а с конкретной целью. Оборудовать себе местечко, где можно просидеть до ночи в тепле и комфорте. Не под дождем, по крайней мере. Так, вот номера ключей. На бортах прогулочных барж тоже номера. Должны совпадать. Как я тонко и мудро это просек. Мыслитель просто. Роденовский, только штаны снять. Ага, вот ближайшая номер 4 И ключ с такой же биркой. Большой, желтой и пустотелой, чтобы не утопить. Как я понимаю, с поплавком ключ. Завел двигатель, неспешно прирулил к барже с борта. Остановился, схватившись руками за рейлинг, затем быстро привязал к нему лодку. Что там в рубке? Вроде пусто, чисто. То, что нужно, в общем. На персе тоже никого пока. Лишь два трупа неряшливыми кучами тряпья лежат посередине. Скарабкался на баржу от вход в надстройку ключом. Принюхался. Нет, ни мертвечины, ни ацетоном не прет. Воздух как воздух. Огляделся. А классно, наверное, было вот так компанией по каналам кататься. Сверху открытая палуба, здесь кают-компания, ниже каюты. Эти лодки медленно чухают, всего 7 км в час, поэтому не нужны ни лицензии, ни обучения. Учат прямо сотрудники прокатных фирм минут за 10. Дадут тебе карту и плыви через всю страну, неспешно любуясь окрестностями. Обстановочка попроще, конечно, чем на Проныре, но все равно здорово. И жить тут вполне можно в комфорте и неге. А заведется... Тут все просто, как на лодке, только еще и скорость одна. Воткнул ключ, повернул, где-то в недрах посудины заурчал дизель. Все очень просто. Теперь отшвартоваться. Выбрался на палубу, обошел надстройку так, еще мертвец на причале. Штаны в обтяжку, пряжка в виде сомкнувшихся мужских символов на мертвой морде, черные усы, похоже, что крашеные. Ага. Понятно. Человек политкорректной ориентации. Оперся на край надстройки для устойчивости, прицелился. Хлоп-хлоп. Звон гильз, отскочивших от пластика обшивки. Упал. Туда и дорога. Трос с причальной тумбы забросить на корму. Снова к шкиперскому месту бегом. Сектор газа из нейтрального навперед. Забулькала вода за кормой. Большая широкая посудина тронулась с места, разворачиваемая вправо, привязанной резиновой лодкой. Но ничего. Нам далеко и не требуется всего ничего. До островка напротив, который «Дебаг» называется. Обойдем, а там прямо внутри рощицы протока. Если все правильно рассчитал, то меня ни с канала, ни с протоки не разглядеть будет. Медленно проплыл мимо берег, вновь пустынный, словно и не было сейчас никаких зомби. Дома, Эллинги, затем небольшой гольф-клуб на 9 лунок. Свернул налево, легко отыскал вход в этот старинный рукав. Баржа плоскодонная, ей любая глубина подходит, так что должна зайти. Зашел, хотя и поскребло ветками по надстройкам, похлестало по лобовому стеклу. Пришвартовался к низкому, но крутому бережку, намотал трос на массивное корневище дерева, напоминающего Иву. Все, порядок. Тут заметить не должны. До темноты еще... Нет, просто темнота слишком рано, надо рассчитывать поближе к утру, к собачьей вахте. На три часа ночи будильника пока спать. Благо тут и диваны раскладные, прямо в кают компании. И одеяла нашлись. Спать. Силу набираться.